«Скажите, Моника, что вас смущает?» – поинтересовался я. «А вы обещаете, что потом я буду свободна, и мне разрешат вернуться на Эсекибу?» – спросила она, чуть дрогнувшим голосом. Я дружески посмотрел на нее. «Разумеется, вы ведь не заложница. Вы совершенно свободный человек. Я лишь прошу вас остаться с нами до тех пор, пока у нас будут находиться дети плантатора Риденбока из Вольвиганта». А если им придется навсегда остаться в Гвиане? Почему? Если его превосходительство Ван Хусес не выполнит условий и не пришлет требуемое вами письмо. Дорогая Моника, вы имеете дело с честными людьми. Нам, правда, приходится убивать врагов, но только на войне. А с детьми и очаровательными девушками мы не воюем. Спустя несколько часов море начало менять цвет, превращаясь из чисто голубого в желтоватое. Это верный признак того, что мы подходили к устью Оренока. Я велел пригласить к себе плантаторов. Минхер Зейгелар, казалось, был спокоен и, похоже, смирился со своей участью. Зато истеричный Рейнат не переставал возмущаться и кипятиться. Я в нескольких словах обрисовал им ближайшее их будущее. Им придется побыть гостями аронали. благородного вождя вараулов на острове Каива, а их дети под опекой Моники и Ван Эйс поплывут с нами в Кумаку. «Я протестую!» – скричала Рейнат. «Я не согласен на разлуку с детьми!» «Прошу не забывать, – возразил я спокойно, – что вы здесь всего лишь пленник-заложник и свои желания можете оставить при себе». «Это произвол!» «Это варварство!» Спустя несколько часов мы вышли... главному южному устью Оренока, достигавшему в этом месте около 40 миль в ширину. Южный, видимый нами берег реки, воды которого здесь перемешались с соленой, морской, густо порос суровой растительностью, называемой в этих местах мангровой. И только за полосой этих зарослей, наполовину стоящих в воде, клубились настоящие тропические джунгли. которые на нижнем берегу Оренока были особенно дикими и буйными. Ночью начался прилив, и течение понесло мощный поток воды в верховье реки. Мы не применули этим воспользоваться, и когда наступил рассвет, увидели вдали мыс острова Каива и деревню Вараулов, селение вождя Аронали. Люди на швартовых подтащили шхуну к берегу. на нижнем Оренока. Как только Аронали увидел приближающуюся шхуну, он выбежал из своей хижины, стоявшей на поляне в двухстах шагах от берега, и вместе с другими вараулами поспешно направился к нам. Видя его радостное возбуждение, я с улыбкой вспомнил, как заносчиво и высокомерно он вел себя во время нашей первой встречи два года назад. Встречал меня, восседая на своем табурете вождя. «Да, времена переменились. Ох, как переменились. Теперь Араналии, бежавшие к нам вараулы, встречали нас с искренней радостью, хватали за руки и сердечно обнимали по обычаю белых людей, перемежая свою речь восторженными восклицаниями. «Слышал о твоих подвигах, белый ягуар, и о твоих славных войнах!» — воскликнул аронали, смеясь и весело приплясывая, невзирая на свои пятьдесят лет. Даже подвигах удивился я. А как же, великих и славных, достойных похвалы и славы. Прошел слух, что вы, словно демоны мести, были сразу повсюду. Громили деревни злых карибов, освобождали из неволи тысячи рабов. Струей огня, опущенной изо рта, поражали врагов. Лесные демоны юрапури, Яваху, Тамараки бледнели перед вами. Карибы и голландцы трепетали и падали ниц. «Перед белым ягуаром!» «Нам было смешно, но не скрою и приятно слушать о всех этих небылицах!» «А, а это кто?» – удивленно вскричал Аранали, завидя сходящих на берег пленников. «Уж не голландцы ли?» «Голландцы!» – ответил Фуюди. «Это плантаторы, наши заложники!» «Заложники!» Аронали захлопал от удивления глазами. Немного спустя, когда вождь пригласил нас под кровлю Бенаба, А женщины подали тыквенные чаши с кашири, которого мы давно не пробовали. Я подробно рассказал о Ронале, о всех наших делах. Ему, как верховному вождю вараулов, учитывая ключевое положение острова Каива, предстояло стать посредником между югом и севером, между голландской колонией и племенами араваков на Нижнем Ореноке. Не позже, чем через три месяца, сюда, на Каиву, должны прибыть посланцы его превосходительства Ванхусеса с письмом для губернатора Каракаса, которое, возможно, обеспечит мир аренокским индейцам. Взамен он вернет голландцам заложников, четверо из которых будут пока находиться у него, а молодая голландка и дети поплывут с нами в нашу Кумаку. Не возражает ли Аронали оставить у себя на время четырех заложников? Это предложение или, если угодно, честь явились для Ронали неожиданностью, и несколько его обескуражили, но в то же время льстили его самолюбию. И поэтому он охотно согласился, и тем более, когда я заверил его, что немедленно, как только он меня уведомит о прибытии голландцев, явлюсь вместе с голландскими детьми и буду лично вести переговоры. После сытного обеда, согласовав все вопросы, касающиеся заложников, мы, дождавшись очередного прилива, в полдень сердечно попрощались с вараулами и отплыли вверх по Оренока в сторону Кумаки. Мы плыли по той же реке вдоль тех же берегов, что и почти год назад. Тогда, после победы над Оковоями, радость переполняла наши сердца. Но и теперь нам было чем гордиться». Еще засветло, мы добрались до места, где после победы над таковоями разбивали наш бивак. Я и на этот раз решил остановиться здесь на ночь. А кто хотел, мог сойти со шхуны на берег и ночевать под деревьями. Сам я предпочел остаться на шхуне. После двух дней пути на шхуне вверх по Оренока, мы добрались наконец-то до Устья и Тамаки, а затем поплыли вверх. Вскоре миновали Сериму. С берега на сборно приветствовали наши соседи Араваки. Останавливаться мы не стали, но нам крикнули, что в кумаке все в порядке. Еще мили три, и через узкий пролив мы вошли в залив Патара, издали увидев родную деревню. Сердце у меня забилось живее, и ни одному из нас душу захлестнула горячая волна. Трудно описать радость и гордость наших близких, кумаки. Почти все жители деревни вскочили в лодки и выплыли нам навстречу, приветствуя нас радостными криками и помогая швартовать шхуну. Когда мы сошли на берег, первой, кого я обнял, была Лосана. За время моего пятимесячного отсутствия она заметно округлилась и не было сомнений, что скоро я стану отцом. Мужественная женщина не могла сдержать слез радости. «Ян!» Она нежно заглянула мне в глаза. «Мы все время слышали о вас. Мы все о вас знаем». «Как ты себя чувствуешь, Лосана? Ты здорова?» «Я совсем здорова. Мне все помогали. Скоро у тебя будет сын». «Будет?» «Да». Она улыбнулась не то гордо, не то застенчиво. Подошел Манаурий, верховный вождь Оренокских Араваков. «Мой давний, испытанный и верный друг еще со времен острова Робинзона». Мы крепко обнялись. «Белый ягуар, мы все знаем, до нас доходили вести, мы все гордимся вами». Приходил и сердечно обнимал меня Мабукули, вождь рода Черепахи, и Канаура, вождь рода Кайманов, и силачка Куй, и многие другие. Несколько араваков, бывших с нами в гвианском походе, вынесли на носилках Харнака, рядом с которым шли Арасиба и Хаями. Увидев изможденного орнака, женщины сочувственно запричитали, и каждая хотела забрать раненого под свою опеку и лечить своими, только ей известными снадобьями. А Арасиба отогнал их, и они, разобиженные, обратились жалобой ко мне. Но я их разочаровал. Лечить Орнака я поручил Арасиба. А помогать ему будет Хаями, девушка из племени Макуши. Она станет женой Арнака. У всех жителей Кумаки, у мужчин, женщин и детей, огромное удивление вызвала сошедшая со шхуны на берег белая женщина в сопровождении белых детей. Удивлению всех не было конца. Некоторые тут же хотели узнать, что это за люди. Но я махнул рукой и сказал, что когда придет время, обо всем расскажу старейшинам и всем аравакам на общем совете. Я позвал Лагуру и велел ему найти в центре деревни просторную хижину, в которой можно удобно разместить наших голландских гостей. Тебе поручаю заботу о них. Потом я отвел вождей Манаури, Мабукули и Канаура на борт шхуны и, приоткрыв непромокаемую парусину, показал им добытое оружие. Оружья, луки, стрелы, палицы, ножи, топоры. Они вытаращили глаза от изумления. «Сколько же тут всего!» – удивленно воскликнул Мабукули. «Что со всем этим делать?» – задача нас, спросил Канаура. «Нужно ли нам это?» «Пригодится», – заверил я. «Еще как пригодится. Значит, ты собираешься воевать? А если на нас нападут, тогда придется защищаться». Под вечер вождь Манаури созвал совершеннолетних жителей Кумаки к своей хижине. и мне пришлось рассказать о всех важнейших событиях на юге. Выступили также Уаки и Вагура. Потом я перешел к самому главному. Когда несколько месяцев назад мы отправлялись на Исакибу, нами руководили исключительно мирные намерения, и мы не могли предполагать, что впереди нас ждут кровопролитные бои. Но нам довелось столкнуться с такой несправедливостью и жестокостью голландцев по отношению к неграм, что мы не могли оставаться безучастными. А предательским убийством двух наших воинов карибы втянули нас в настоящую войну с этим племенем. В этой войне погибло много карибов. Так много, что весть об этом разлетелась по всей Гвиане. Но всем известно, что карибы – племя спесивое и заносчивое. Они не снесут такого позора. Постараются отомстить и восстановить свою былую славу. Это может случиться завтра, Может, через месяц или через полгода. В течение трех месяцев на Ореноко должны прибыть посланцы голландцев. Не исключено, что карибы, союзники голландцев, попытаются воспользоваться случаем и устроить на нас разбойничий набег. По моему знаку, Симара набросила мне на плечи шкуру ягуара. Я продолжал говорить стоя. Здравый смысл и опыт учат. Если хочешь сохранить мир, будь готов к войне. Пусть же наши ружья и луки будут всегда самыми меткими, наши ноги самыми быстрыми, наши весла самыми выносливыми, а наша бдительность самой неусыпной. Тогда ни один враг, даже самый злобный, никогда нас не победит. Я закончу. Когда я сел, среди жителей Кумаки воцарилась глубокая тишина. Тогда встал один из старейшин и сказал, «В том, что говорит белый ягуар, много мудрости и правды». Мы должны много учиться и закалять свой дух. Ое. Канаура, который все еще не мог смириться с потерями, понесенными его родом в бою с Аковоями на Каибе, стал тоже. У меня есть другое предложение. Белый ягуар прослыл убийцей карибов, и карибы теперь станут охотиться прежде всего за ним. Если белый ягуар уйдет из нашего племени, карибы наверняка оставят нас в покое. Канаура не успел еще закончить последней фразой, как со всех сторон в незадачливого оратора полетели слова осуждения. «Предатель», «Трус» и тому подобное. Вскочил Уаки. Позор всем аравакам за то, что один из нас, к тому же глава рода, произнес слова столь недостойные. Слова позорные. Видя, какой гнев и возмущение охватило моих друзей, и опасаясь, как бы это ни привело к расколу племени, я попросил слова и воскликнул. «Друзья!» «Если вы не хотите меня огорчать, прошу вас, успокойтесь. Я должен защитить Канаура. Можно не соглашаться с тем, что он сказал, и даже считать это недостойным, но одно несомненно. Канаура хочет племени добра. И все, что он говорил, было направлено на благо Араваков. Он ошибся, но это уже другое дело. Ошибаться может каждый. Меня поддержал Вагура. Я согласен с тем, что говорит Белый Ягуар. Хватит говорить о Канаура». Поговорим, как нам укрепить свои силы и мощь. Главное, не дать врагу застать нас врасплох. Это были мудрые слова, и они несколько умерили пыл собравшихся. Слово взял вождь Манаури. «В последние месяцы во время вашего похода на исикиба мы не теряли времени даром и еще более усердно возделывали наши поля, собрав богатый урожай. Теперь наши молодые войны могут спокойно заниматься военным делом и совершенствовать свое мастерство». На том и порешили. Чтобы оградить селение от неожиданного нападения, я расставил в джунглях и вдоль реки несколько постов, на которых днем и ночью зорко следили за всем происходящим и должны были предупредить нас в случае появления неприятеля. Немалую радость доставило мне воспитание маленьких голландцев. Они жили в хижине в центре Кумаки и могли не только свободно бегать по всей деревне, но и играть и проказничать вместе со своими Индийскими сверстниками. Моника лишь издали наблюдала за шалостями детей. Ссор между ними почти не было. Зато все сердечнее становилась взаимная привязанность. Голландским детям пришлась по вкусу жизнь юных индейцев. Они обожали походы в ближайшие заросли, полюбили выезды на лодках, на озеро, ловлю рыбы. У каждого из семерых появился свой индийский друг или подружка. Теперь я был убежден, что ни один из них уже не станет бить ногами свою няню-негритянку. Но самым радостным событием за эти дни было другое. После четырех недель болезни встал на ноги и сделал первые шаги Арнак. страшен враг, но мы страшнее. Вскоре на Оренока стали происходить странные вещи. Однажды, торопясь изо всех сил, приплыл на лодке один из наших дозорных и сообщил, что ночью на реке слышен был плеск весел. Таинственные гребцы не были ни ораваками, ни вораулами. С наступлением дня на реке намного много миль вокруг никого обнаружить не удалось. Известно, как легко укрыться в прибрежных зарослях Тропических джунглей. Я усилил дозоры и высылал днем и ночью яботы с двумя разведчиками в каждой прочесывать на Итамаке и Ореноко все заливы и протоки. Вокруг деревни непрестанно кружили дозоры, исследуя каждую пять джунглей. Ограду вокруг центральной части Кумаки мы укрепили более толстыми бревнами. За ней разместилась треть хижин деревни, а в случае нападения. Здесь могли укрыться все жители. Однажды, примерно в миле от Кумаки, будучи в дозоре, исчез в джунглях и не вернулся один наш воин, отставший от своего товарища. Отправленная в тот же день поисковая группа нашла его в чаще, чуть живого. Кто-то, оставшийся неизвестным, оглушил его сзади ударом по голове, потом вонзил в язык потерявшему сознание воину зуб ядовитой змеи и бросил его. Когда раненого доставили в деревню, Арасиба при виде ядовитого зуба весь передернулся от ужаса. «Канаима!» – хрипло выдавил он из себя. «Ты можешь его вылечить?» – спросил я шамана. «Не знаю, это Канаима». Канаима. Если индеец решался убить другого, но не просто, а под маской таинственного Канаимы, демона мести, он обрекал жертву на медленную смерть. прокалывая ему язык зубом ядовитой змеи. И тогда все знали, что это Канаима, что смерть неизбежна. «Это верный знак, что в джунглях Карибы», шепнул мне Расиба. Спасти несчастного не удалось. После нескольких дней мучений он умер. Близкое присутствие врага не вызывало сомнений. Теперь, если из Кумаки выходили в лес, то только группами по три 4 человека, держа палец на спусковом крючке. «Окраины и хижины стали у нас своеобразными дозорными постами. одежурившие в них воины, иногда и женщины, ни днем, ни ночью не расставались с оружием, особенно ночью. Но враг не нападал, предпочитая кружить вокруг деревни и держать нас в постоянном напряжении и страхе. Тогда мы решили изменить тактику и ударить первыми. Создали несколько отрядов, по 8-10 человек в каждом, и направили их в лес». На поиски врага. И они нашли его. Дважды завязывались жаркие перестрелки. Мы были гораздо подвижнее и лучше стреляли. Враг понес значительные потери и отступил, оставив в наших руках несколько пленных, которых наши воины доставили в Кумаку. Все попытки заставить их заговорить ни к чему не приводили. Тогда некоторые горячие головы предложили применить пытки. Но, к моему великому удивлению, этому воспротивился Расиба. «У меня есть лучшее средство», – угрюмо буркнул он. «Заклинание». Собственно, это были не заклинания, а ужасно вонючий отвар из каких-то дьявольских трав. Когда пленникам силой влили его в горло, они словно лишились рассудка и впали в своего рода бред. Стали как пьяные и в ответ на внезапно поставленные вопросы, начали отвечать. К счастью, в Кумаке был Аравак, вполне сносно владевший карибским языком. Он-то и вёл допрос. Ответы, правда, были достаточно хаотичными, но кое-что все таки можно было понять. У карибов здесь было два отряда. В боях с нами они были почти полностью уничтожены. В том числе погиб и возглавлявший их небезызвестный нам франт, незадачливый вождь Ваньявай. освобождение заложников. Примерно через два месяца после нашего возвращения в Кумаку от вождя Ронали явились посланцы с известием, что на Каиву прибыло голландское посольство. Около ста воинов, в том числе 30 женщин, я оставил охранять Кумаку, а человек 70 на четырех итаубах и двух яботах взял с собою на Каиву. Прихватили мы и семь карибских пленников. Голландских детей под опекой Моники разместили в самой большой Итаубе, плывшей в центре нашей флотилии. Надо сказать, за прошедшее время детишкам так полюбилась жизнь в индийской деревне, что они с немалым сожалением покидали ее и своих новых друзей. Мы отплыли ночью, соблюдая все меры предосторожности. Было еще совсем темно, когда позади осталось Устье Итамаки. Рассвет застал нас далеко на Ореноках. безопасности ради, мы старались держаться подальше от берегов, а так как очень спешили, то гребли, невзирая на морской прилив. В сумерки мы причалили к берегу на короткий ночлег, а с рассветом отправились дальше. Покои и тишина царили над рекой, и парившие в воздухе и щебетавшие в ветвях птицы навевали идеалистическое настроение. К началу третьей ночи мы добрались до западного мыса Каивы. и вошли в рукав Гапу, широкий пролив между островом и материком. Осторожно, без шелеста и плеска, мы гребли еще час или два и достигли небольшого залива на острове в от деревни Каивы. Здесь мы остановились и проспали прямо в лодках несколько часов до рассвета. С наступлением рассвета направились дальше. Но и Таубу с Моникой и детьми я счел за благо оставить пока в заливе. Под охраной уаки прежде чем вернуть детей голландцам важно было выяснить с чем прибыло посольство с берегов Эсекибу. Появление в деревне аронали трех наших итауб и двух ябот полных воинов вызвало у вождя вздох радости да и голландцев немало обрадовало. Их было трое и прибыли они морем на огромном кориале сопровождении 20 индейцев гребцов, До сих пор у них не было переводчика, а теперь появился Фуюди. Они привезли письмо от его превосходительства. И не откладывая дело в долгий ящик, я попросил их прочитать письмо вслух. А Фуюди, не умевший читать, его переводил. Письмо было вполне удовлетворительного содержания, во всяком случае, в том, что касалось безопасности индейцев на Ореноко. Я поблагодарил гостей. А после того, как Коронали заверил меня, что нам не угрожает никакое предательство и поблизости карибов не замечено, я распорядился привести раненых карибских пленников и послал гонца за Итаубой с детьми. Голландцы при виде пленных карибов пришли в явное замешательство и глаза их воровато забегали. «А это кто такие? Откуда?» – изображали они удивление. «Это карибы, ваши друзья». Ваши лучшие друзья с Эсекибу. Как они могли здесь очутиться? Если угодно, спросите у них ваша милость сами. Но как они попали к вам? К тому же они ранены? Они дурно воспитаны и собирались напасть на наше селение. Сделайте милость, возьмите их обратно на Эсекибу и всыпьте им плетей. Мы их вам дарим. К сожалению, это все, что осталось от двух отрядов. Остальные, в том числе и вождь их, Ван погибли. Так что, увы, вернуть их вам не в наших силах. Лица у голландцев вытянулись, и они тупо молчали. В этот момент с песивой походкой, с гневным выражением лица, к нам подошел плантатор Рейнад. «Где наши дети?» – скричал он негодующе. «Я знал уже, что все это время четверо заложников жили вполне сносно». Рональ относился к ним более чем любезно. Они могли свободно передвигаться по деревне, и не испытывали недостатка в еде. На гневное восклицание Рейната я ответил молчанием. «Я спрашиваю, черт побери, где наши дети?» повысил голос голландец, весь трясясь от злости. Я повернулся к посланцам. «Не могли бы вы, судари, заставить замолчать этого болвана?» Посланцы были явно смущены ситуацией и в замешательстве не знали, как выйти из неловкого положения. Но тут один из них, сохранивший присутствие духа, Повторил вопрос Рейната, но то нам спокойным и вежливым. А, а действительно, и впрямь. А где же дети? Они в пути и вот-вот будут здесь, ответил я. Но простите, ваша милость, беспардонность Рейната заставила меня сейчас подумать совсем об ином. Не является ли письмо его превосходительства пустой бумажечкой? Разве поход карибов на Оренока не есть предательством? И не имею ли я в этой связи права «Отказать вам в выдаче голландских заложников!» Посланцы оторопели. Я указал на пленных Карибов. «Вот неоспоримый довод, что Карибы, ваши верные союзники, напали на Араваков на Оренока. Не ставит ли это под сомнение письмо его превосходительства?» На эти доводы посланцам нечего было возразить. «Итак?» Я вопросительно взглянул на них. «Что же?» Отказать вам в выдаче заложников и отправить вас ни с чем обратно? Неужели вы не в состоянии унять этого взорвавшегося грубияна Рейната и заставить его вести себя прилично?» Посланцы отвели своего строптивого сородича в сторону и стали ему что-то горячо доказывать, потрясая у него перед носом кулаками. Так продолжалось довольно долго, но зато потом Рейнат подошел ко мне, как побитая собака, И, селясь придать голосу мягкость, выдавил из себя нечто вроде похожее на «извините». Как раз в это время подплыла и Тауба с детьми. И когда она причалила к берегу, Моника высадила детей. Встреча родителей с детьми сопровождалась изъявлениями бурной радости, поцелуями, слезами. Но бросалось в глаза, что больше были рады родители, а не дети. Ребятам, как видно, было жаль их привольной жизни в Кумаке. Сын плантатора Рейната, девятилетний Вильхельм, любимец своего спесивого отца и до недавних пор сам отъявленный себя любец, жестоко издевавшийся над своими няньками, после пребывания в Кумаки неприятно поразил родителей и даже вообще не захотел с ними здороваться. «Что с тобой?» – едва ли невозмущенно воскликнул плантатор. «Ничего», – буркнул себе под нос Вильхельм. «Иди сюда, сынок, давай поздороваемся». позвал отец. «Не хочу», с неприязнью отозвался парнишка, повернувшись к отцу боком. «Иди и будем с тобой играть, как прежде», уговаривал сына удивленный плантатор. Уж не прежние ли игры, заключавшиеся в избиении ногами черных нянек, были у него на уме? «Не хочу», ответил Вильхельм сдавленным давленным шепотом и вдруг, лихорадочно повторяя свое «не хочу, не хочу», разразился громкими рыданиями. «Поздоровайся с отцом!» Еще раз повторил Рейнат, но теперь уже резким тоном приказа. Сын не сдвинулся с места, упрямо глядя в землю. Плантатор Рейнат не узнавал своего сына. Он вдруг весь затрясся от гнева и в отчаянии посмотрел на свою жену, а затем с дикой злобой на Монику. «Что вы сделали с моим мальчиком?» – крикнул он девушке. «Я привлеку вас к ответственности!» «Минхер Рейнат, успокойтесь!» – с достоинством ответила Моника. Просто Вильхельм становится на путь нормального человека. «Абсурд! Подобные штучки со мной не пройдут!» – крикнул он. «Минхер Рейнат, вы недавно потеряли свою плантацию, а теперь очень близки к тому, чтобы потерять сына». Рейнат поперхнулся, словно у него перехватило дыхание, и не мог вымолвить ни слова. Затем, придя в себя, страшно побледнел и выглядел испуганным. Может быть, впервые в его тупую голову пришла мысль, что он полный банкрот. В тот же день голландцы уплыли в сторону моря, и вскоре мы сердечно и дружески, поблагодарив Аронали за гостеприимство и попрощавшись с ним и его людьми, отправились в путь в противоположном направлении. не посрамив чести. От Каивы мы отплыли в полдень, в хорошую погоду, но по страшно бурной реке. Вероятно, где-то в верховьях Оренока, на западе, прошли обильные дожди, и река вздулась. Тут и там неожиданно возникали опасные водовороты. Стремительное течение несло по реке вырванные с корнем огромные деревья, в которые мчались, словно... обезумевшие дикие чудовища, готовые в любую минуту разнести в щепы наши лодки и разметать всю флотилию. Но благодаря добрым демонам после трех дней изнурительного пути мы благополучно прибыли в Кумаку. Наконец-то мы дома. Никогда еще не было столько улыбок в Кумаке, как в день нашего возвращения. И как же счастливо улыбалась Лосана, упокоенная тихой радостью последних часов ожидания ребенка. дивной прелестью и мудростью получилось ее лицо. Мы стояли у мощного чистокола, окружавшего центральную часть нашей деревни. Казалось, что в этот благодатный день даже чистокол выглядел весело и весело нам улыбался. Улыбался своей стойкостью, неприступностью для любого готового напасть на нас врага. Улыбался своей надежностью, заключенной в его крепких бревнах. Поддавшись уговорам вождей Мабукули и Канаура, Манаури хотел устроить в нашу честь многодневное пиршество с попойкой, но я решительно этому воспротивился. Следовало прежде всего привести в порядок оружие и все наше снаряжение, а это требовало немалой работы. Надо было кроме того снарядить посланцев к испанскому корихидору. Вскоре наше посольство отправилось в Ангастуру, одной заботой стало меньше. а через три дня Лосана родила ребенка, мальчика, как и обещала. Здорового, крепкого, крикливого карапуза с почти белой кожей. По аравакскому обычаю мне надлежало как мужу помогать Лосане при родах, но в порядке исключения меня освободили от этой обязанности охотно выполненные матерью Лосаны и ее многочисленными родичами. Весть о рождении сына белого ягуара – Словно в этом было нечто из ряда вон выходящее, молниеносно облетело все нижнее течение Оренока и произвела до удивления сильное впечатление. Со всех сторон в Кумаку стали стекаться поздравления, пожелания счастья, успехов. Прибыл Аранали с огромной свитой и целой горой провизии и напитков. Абаси, верховный вождь северных вараулов с Оренока, тоже нагруженный всякой снедью и питанием. Все араваки из соседней Сиримы на этоубах с различными лакомствами и деликатесами. Даже из далекой Ангастуры прибыл Дон Мануэль с каким-то пронырливым пастором. Кумака и все берега Патара заполнились оживленным людом. Я доставил его преподобие, отца Киприана, чтобы крестить инфанта. Шутливо воскликнул Дон Мануэль. Прекрасно, подхватил я его тон. У малыша будет два неба. Христианская по отцу и аравакская по матери. Аравакская, удивился улыбавшийся до того пастор. «Две религии иметь невозможно. На Нижнем Оренока все возможно, а запас карман не тянет». Среди шума и гамма, царившего в Кумаке и особенно вокруг новорожденного, Арасиба усердно занимался над малышом своей тайной магией. Во главе нескольких старейшин Он совершал разные обрядовые церемонии, отплясывал ритуальные танцы, окуривал малыша благовониями, что-то бурчал, и все это, дабы отогнать злых и призвать добрых духов. Верно, мало было в тот день злых духов в кумаке. Вокруг циновок, заставленных богатыми яствами, обильно запиваемых повари и кашири, становилось все шумнее, оживленнее, быстро образовалась дружина порядка, которые руководили Вагура, Уаки, Мендука и часть их отрядов. Эта гвардия сама не пила, а занималась поддержанием порядка и дисциплины. Они успешно пресекали пьянство, а пьяных выносили за пределы Кумаки. Благодаря этому вокруг Лосана и ребенка царила атмосфера торжественности и покоя. Падре Киприан со снисходительной улыбкой наблюдал за манипуляциями Арасиба. будучи убежденным, что настоящие крестины, которые он совершит через минуту, смоют эти еретические обряды шамана, как грязную воду. Тем временем Лосана решила назвать сына Меру, что по значит «калибри», ибо малыш был живым и подвижным, как калибри. Потом с сердечной улыбкой она добавила, «Но я хотела бы, чтобы он носил так имя Ян, как и его отец, чтобы его звали Меру Ян Бобер». Все ее радостно поддержали. Тут встал падре Киприан, готовясь к церемонии крестин. Кристины прошли вполне благополучно. Лосана, окруженная старейшинами, вождями и родственниками, восседала, словно лесная богиня, с изяществом и достоинством принимая поздравления. Из светло-зеленой ткани, которую мы привезли из Ньюки и Каверала, она смастерила себе нечто наподобие туники с обнаженными плечами. И благородная простота этого наряда удивительным образом подчеркивала аравакскую красоту счастливой матери. Подобным же образом принарядилась и Симара, усердно помогавшая сестре все эти дни. Из такой же зеленой ткани шили себе легкие куртки некоторые наши вожди и выглядели в них вполне пристойно. Мне тоже шили подобное платье. В глазах наших испанских гостей мы теперь были полуногими дикарями. Обаяние моей чарующей пальмы, столь прекрасной в своем материнском счастье и славный карапуз в ее объятиях, растрогали меня до глубины души. Горячая волна любви захлестнула мое сердце. И я решил обратиться с речью к этому малышу, моему сыну. Обратиться по-аравакски, дабы меня поняли все мои друзья. «Сын мой, Мэру Ян, начал я громко, чтобы слышали все. Я взволнованный, потому уже сейчас обращаюсь к тебе, хотя только спустя много лет ты узнаешь от людей, что я тебе сказал. У тебя есть брат по матери, немногим старше тебя. Он сын твоей матери и славного воина, погибшего в бою на острове Робинзона. Этого брата ты должен всегда верно и горячо любить и чтить. Когда ты вырастешь, у тебя тоже будет сын, а у него дети. Потом внуки, правнуки и праправнуки». и вашим святым долгом, долгом всех моих потомков, будет нести правду и справедливость, ценить то, что ценил белый ягуар, и ненавидеть то, что ненавидел он. Белый ягуар ценил добро и людей честных, ненавидел зло и людей бесчестных. Не щадя силы жизни, он защищал униженных оскорбленных, не на жизнь, а на смерть боролся с теми, кто нес людям страдания и муки. Он был отважным воином, но любил не войну, а мир и дружбу. Оттого он любил Араваков. Индейцев с честной душой, благородным сердцем и мудрой головой. О вы, будущие потомки Калибрияна, вы можете гордиться своим предкам. А если кто-то из вас когда-нибудь попадет на берег Вислы, откуда начался род Белого Ягуара, пусть разнесет там хвалебную весть о том, что белый ягуар прожил свою жизнь, не посрамив ни совести, ни чести своих далеких сородичей. Я закончил.